Отряд мгновенно без команды развернулся в кольцо, сомкнувшееся вокруг троих друзей. Острия копий были направлены на них. Предводитель отряда приблизился к Арагорну и на всеобщем языке потребовал назваться. «Меня называют Колобродом», — с легкой усмешкой ответил Арагорн. «Я с севера, охочусь на орков». Всадник соскочил с коня, передал копье подъехавшему товарищу и, положив руку на рукоять меча, стоял теперь лицом к лицу с Арагорном, с удивлением разглядывая его. «Я чуть было вас самих за орков не принял», — признался он. «Да вижу, ошибся. Но кто же так охотится на орков? Доведись вам повстречать их, сами станете добычей. Однако в вас есть что-то загадочное. Почему мы вас не заметили? Вы эльфы?» «Нет», — спокойно ответил Арагорн. «Среди нас только один эльф». Но мы прошли через Лотлориен, и с нами дары и благословения его владычицы. Изумление всадника возросло, но и взгляд заметно потяжелел. «Так в золотом лесу и впрямь есть владычица», — не то с опаской, не то с угрозой проговорил он. «В старых сказках говорится, как трудно избежать ее сетей. Вот странные дни. Но если вы в дружбе с ней, значит, и сами колдуны и волшебники». Он недобр глянул на Легуласа и Гимли и резко спросил. «Вы почему не отвечаете?» Гимли так и вскинулся, схватившись за топор. Темные глаза его сверкали. «Сначала назови себя, коневод. В ответ получишь мое имя и кое-что в придачу!» Дерзко крикнул он. Всадник помедлил с ответом, внимательно разглядывая гнома. «На землях Рохана вопросы задаю я». «Но для тебя, пришелец». Пожалуй, сделаю исключение. Я Йомер, сын Йомунда, правитель Остфолда, а теперь жду, что скажешь ты. Слушай же, Йомер, сын Йомунда, я гном Гимли, сын Глоина. И я запрещаю тебе непочтительно отзываться о правительнице Лориена. Только невежество может извинить тебя. Взгляд Йомера грозно сверкнул. «Будь ты повыше ростом, почтенный гном, я отрубил бы тебе голову вместе с бородой». «Он не один», — вмешался Легулас, мгновенно натягивая лук. «Ты умрешь раньше, чем возьмешься за меч».